Глава 3. Ты должен отдать мне вакцину. Я тебе что-либо должен? Юнгер презрительно вскинул бровь и тут же с досадой отметил, что фраза построена хоть и грамматически верна, однако слишком громоздка. Достаточно было одного слова должен. Вот эта склонность к построению полных фраз выдает в нем иностранца гораздо больше, чем из акцент, совсем легкий. Я выполнила свою часть договора, выяснила, где святилище. Полукровка тряхнула мокрыми волосами. Значит, ты должен. Ее наглость ему почти нравилась, но почти не считается. Никто не смеет с ним так говорить, тем более в присутствии слуг. Барон покосился на Ламу. Тот уже выбросил за борт обернутого в циновку китайского старика и теперь отдраивал с дощатого пола остатки кровавых пятен. Когда барон придет к власти, он возвысит и Ламу. Даст ему должность главного палача. В этой жизни каждый должен заниматься предназначенным ему делом. Наслаждающийся убийством кровожадный зверь лама, палач притирания. Он же Юнгер, утонченный, аристократичный породистый, великий тиран. Юнгер молча протянул руку с пустым фарфоровым стаканчиком, и лама, отложив тряпку, наполнил его вином из кувшина. С чего ты решила, что в нашем с тобой договоре в графе обязанности у тебя всего один пункт? Он отхлебнул из стаканчика. Я прошу тебя отдать вакцину для Насти. Вот теперь она испугалась, подбирает слова. Появились предвестники переход случится в любой момент. Он молча сделал еще глоток. Я прошу, барон, без вакцины Настя умрет». Вот теперь полукровка в правильном состоянии, то есть в отчаянии. Не так уж сложно ею манипулировать, просто задействовать базовые инстинкты, страх за детеныша. Бедное дитя. Он поставил пустой стаканчик на стол. Хорошо, что в наших силах предотвратить ее смерть. Я, конечно, дам тебе вакцину. Но не прямо сейчас. Ты сначала сделаешь для меня еще что-то. Полукровка прикрыла глаза. Она выглядела усталой. Что еще ты от меня хочешь? Мне сказали, в Лисеброды приехал офицер Смерш, Степан Шутов. Этот человек для меня интересен. Он не... Лиза вдруг осеклась, не договорив. Что? Он не кажется мне интересным, барон. Юнгер несколько секунд смотрел на Лизу с таким выражением, будто с ним внезапно заговорила циновка или цветок. Наконец улыбнулся. «Твое мнение интересует меня в последнюю очередь. Если Лама не ошибся, если в леси броды под видом смершивца действительно проник Кронин, это в принципе в его духе, неслыханная наглость, чудовищный риск, все, как Макс любит. Нужно выяснить, что он делает так близко от отряда 512 и от святилища. Что он делает так близко от него, барона фон Юнгера, и от женщины, которая барону принадлежит? Что он делает так близко от тех вещей, которые должен был напрочь забыть? Неужели Арестов с ним не справился? Или Арестов вернул ему память и снова к себе приблизил? Как бы ни было, наблюдение будет полезным. Я хочу, чтобы ты вступила с этим шутовым в интимную связь. Как ты это умеешь? Как с Деевым? Юнгер весело подмигнул. С ее мокрых черных волос на платье стекали капли воды. Она, пожалуй, даже красива». Но ему такое не интересно. Не Арика. У женщины должны быть светлые локоны, такие как были у Елены, пока он не посадил ее в клетку. Впрочем, дело может быть не в цвете волос. Вероятно, ему мешал его немецкий перфекционизм. Он ведь знал ее природу. Полукровка, значит, неполноценно. Идеальные хулиццын несут в себе гены двух оборотней матери и отца. Это только по матери, ни то ни сё. Ни до зверь, ни до человек. Вызывает брезгливость, а не желание. Он даже не взял её под в лабораторию. Ни на сто процентов чистая кровь. Она куда полезней в роли агента. Не заставляй меня это делать. Опять, сказала она очень тихо. Разве я заставляю? Он с издевательским изумлением вскинул бровь. «Все по доброй воле, по договору. Ты мне, я тебе. Почему тебе нужна от меня только подлость? Он поморщился. Что такое подлость? Слово бессмысло. Вдруг заныло колено, как перед сменой погоды. Настроение сразу испортилось. «Все узнай про этого шутова. Кто, откуда, зачем, что у нас здесь вынюхивает. И почаще с ним. Он потыкал правым указательным пальцем в приоткрытый левый кулак. Пусть ослабнет. Теперь проваливай. Я устал. Лама дождался, пока полукровка спрыгнет за борт и уплывет, и почтительно склонив голову, произнес. Коронана опасен, мой господин, его не следует ублажать, его следует уничтожить. Юнгер поморщился. «Кровь осталась. Ты плохо оттер». Он указал на бледное пятно на полу тем самым, как бы указывая ламе, где его место. Черный ворон, нахухлевший сидел у Юнгера на плече и разочарованно смотрел на пятно. Он расстроился, что тело быстро убрали, и он не успел выклевать у трупа глаза. Это еще с прошлого раза, мой господин. Лама Ламарстелил поверх пятна новую циновку с драконами. Позвольте мне убить Кронина. Нет. Почему? Он был мужем моей сестры Елены. Но это же в прошлом. Будем считать, я просто сентиментален. Юнгер погладил старинную шкатулку, лежавшую у него на коленях. На лакированной крышке красовалась исполненная в манере китайской миниатюры картинка: каменистый холм, единственное дерево на вершине холма и иероглиф владыка Ван. Я не понимаю, мой господин. Держу слово, которое я дал сестре в прошлом. Дело чести тебе не понять. Лицо ламы осталось почтительно непроницаемым. Он ничем не выдал презрения. Европейцы таскают за собой свое прошлое, свою честь, свои гербы, кресты, реликвии, клятвы, как груды ржавого скарба в гнилых сундуках. Оставить жить того, кто несет угрозу из-за какого-то дурацкого слова, недальновидно и глупо. Глупо сейчас и было глупо шесть лет назад. Тогда в Харбине в тридцать девятом, лама сразу понял, что кронен ему почти ровня, что он силен и опасен. Что вместе с Крониным в Никольский собор вошла ручная верная, оберегавшая его от чужих посягательств смерть. В соборе Кронин должен был отдать карту с маршрутом к святилищу своему человеку, но человека лама уже прирезал, и тот лежал у алтаря в луже крови. Ламе нравилось убивать в церкви. Они поджидали Кронина в шестером ламо с ножом и пять вооруженных огнестрелом японцев. И лама от скуки воцарапывала лезвием на деревянной стене знак ван, свою хозяйскую метку. Три поперечные черточки и одну вертикальную. Из этих царапин шел едва уловимый запах противоположной части света, чужой земли, в которой лама никогда не бывал. Никольский собор был построен из канадских сосновых бревен. Правление КВЖД опасалось, что здешние или сибирские могут быть сверхветочны. Есть логика и порядок вещей, согласно которому Кронина не было шансов выйти из собора живым, да еще и с картой. Но он разрушил этот порядок и эту логику, и он вышел живым и побежал через площадь, оставив после себя пять трупов и хаос. И лама погнался за ним один. В торговых рядах между духами Коко Шанель и чуринскими колбасами лама на полминуты его упустил. Он быстро встал, на наспех настиг и вырубил Кронина, когда тот пытался проскочить через центральную арку. Но карты при нем уже не было. Была только пустая шкатулка с холмом и одиноким деревом на лаковой крышке. Тех тридцати секунд в слепой зоне Кронину, похоже, хватило, чтобы кому-то передать карту. Что ж, не беда, под подпытками всё расскажет. Под пытками все все рассказывают такова человеческая природа. Лама доставила его в пыточную избушку. Так они с Юнгером ласково называли пропахший кровью одноэтажный каменный домик с деревянными ставнями, один из тех, что строили для простых служащих КВЖД. Туда же люди майора Сата привели троих китайских товарищей Кронина. Они таращили глаза и мычали через грязные кляпы. Сато расстреливал китайцев по очереди, а барон Юнгер перед каждым выстрелом спрашивал у Кронина, куда он дел карту и обещал пощадить невинного человека. Кронин молчал. Он дал убить всех троих. "Ты жестокий человек, Макс", сказал ему Юнгер. "Продал жизни своих соратников за старый шелковый свиток". Где карта? Кронен молчал. Они сорвали ему все ногти на руках, потом на ногах. Они посадили ему на живот голодную крысу и накрыли сверху жестянкой и стучали по жестянке прикладом, сводя крысу с ума. И пока она с визгом вгрызалась в его кожу и мясо, Лама вывел у него на груди острием ножа свою метку, знак вожака, знак хозяина. Ван он любил помечать этим знаком того, кто скоро испустит дух. Коронин больше не молчал. Он кричал, что не видел карту, хрипел Юнгиру Антон пристрели». Что ж, похоже, он и правда не знает, где карта. Сато убрал жестянку с живота Кронина. Если б знал, рассказал бы. Эту пытку никто не выдерживает. Майор Сато пристрелил соскочившую на пол крысу и прицелился было в лоб Кронину, но Юнгер с вежливым поклоном сказал: "Сато-сан, позвольте я сам". "Как угодно, советник Юнгер". Юнгер выстрелил но не в кронина, а в сату, а потом в его человека. Умирая тот успел прострелить барону колена. Двух других японских солдат добил лама, не зная, не понимая, зачем они с Юнгером убивают своих. Расскажи мне, где карта, Макс? Голос Юнгера звучал так жалобно и просительно, что ламе стало противно. Это был первый раз, когда господин показался ему глупым и жалким. Он сидел на полу перед короной, не в силах подняться из-за простреленной японцем ноги, и казалось, что он умоляет Кронина на коленях. Мне нужна эта карта, Макс. Мой отец, барон фон Юнгер, отдал жизнь, чтобы найти святилище, отмеченное на ней. А мой отец отдал жизнь за баронов в Рангеле. Кронин сплюнул на пол кровавый сгусток. Ну и что? Мы не наши акцентом. Мы вольны не повторять их ошибки. «Развяжи меня. Где карта? Я не знаю, где карта. Юнгер сделал знак кламе. Тот подошел. Он надеялся, что господин убил Сато и его людей, потому что хотел знать тайну один. Он надеялся, что теперь господин прикажет ему продолжить пытки или перерезать кронину глотку. Отпусти его, сказал юнгер Ерустала. Разрежь веревки». Но хозяин его нельзя оставлять в живых, в изумлении сказал лама. Он враг, он опасен. Ты мне смеешь перечить? Юнгер взял из рук ламы нож и сам разрезал веревки, так поспешно и суетливо, как будто боялся, что лама не подчинится и сделает все по-своему. Я запрещаю тебе трогать этого человека. Почему, господин? Он женат на моей сестре. и Я дал ей слово. Перед тем, как покинуть пыточную избушку, Кронин молча обшарил карманы майора Саату и извлек из них мелочь. Сунул каждому из убитых китайцев в рот по монете, заправив между кляпом и нижней губой. Провел пальцем по разодранной вокруг пупка кожи, подошел к мертвой крысе, провел тем же пальцем по ней. Если по твоей вине убит человек, ты платишь за кровь монетой. Если зверь, за кровь платишь кровью. Лама тоже знал это правило, очень древнее. Он давно уже перестал его соблюдать, равно как и другое древнее правило служить господину верой и правдой. На своем веку он сменил немало господ и хозяев. Он использовал их деньги, власть, происхождение, связи, он беспрекословно им подчинялся. Но финал всегда был один. Когда господин становился ему не нужен, лама перегрызал ему глотку. Вкус их крови компенсировал ему пережитые от них унижения. Юнгер нужен был Ламе в Харбине шесть лет назад, и он подчинился. Юнгер все еще нужен ему сейчас, и он подчиняется. Я нашел подопытного номер 103, господин, почтительно сообщил Лама и налил барону еще вина. Хорошо, ты убил его. Нет, господин, хотел, но не стал. «Ты? не стал убивать, Юнгер пьяно хохотнул. Ты что, приболел, мой мальчик? «Сто третий начал переходить в активную фазу. Ты уверен? А я-то говорил, что он безнадежен. Я уверен, хозяин. Юнгер мутно уставился ламе в глаза. Интересно, после перехода у него сделается Какое же пустое лицо, как и у тебя? Не могу знать, господин. Юнгер открыл шкатулку. Ворон осторожно теребил клювом деревянную шпильку в его волосах. Сухие светлые пряди выбились из узла на висках и затылке. Чёрный шёлковый халатша неисполнен бикрень, обнажив на груди татуировку в форме иероглифа ван три поперечные черты и перечёркивающую их вертикальную. Барон был жалок и пьян. А это значило, что он сейчас заговорит с портретом отца. Сегодня хороший день, отец, старательно артикулируя, произнес Юнгер и извлек из шкатулки черно белое фото. Усатый господин в кителе в старомодном овале. Твоя мечта начинает сбываться. Свет арийской расы придет с востока. Не из Европы, нет, Европа сдохла, она гниет, Адольф дурак. Он отказался от великого знания и предпочел танки. Но я все сделаю правильно. Я найду то, что искал ты, отец. Юнгер ткнул пальцем в крестик на карте, которую принесла полукровка. И подниму великое войско бессмертных и поведу за собой, и я схвачу твоего убийцу и заберу у него тысячу его жизней, все жизни мастера сжёг. Ничто это одной твоей. Он уронил фотографию обратно в шкатулку и откинулся на подушке. Ворон уселся ему на грудь. И мне плевать что император Циншэн Барон засопел. Шкатулка выпала из его рук. Пьяный ишак лама пнул барона ногой, тот замычал и причмокнул. Мучительно доноющая да боли в челюсти захотелось взять шелковую подушку и прижать ее к лицу господина и перегрызть его холеную глотку прямо так, не делая перехода он взял подушку и подложил барону под голову накрыл его пледом нет не сейчас Пусть этот одержимый сначала сделает свое дело. Пусть он отощает выманит учителя, мастера Джао. Дальше лама сам разберется.